Глава 35. Исповедь Ирис. Услышав такое, я тоже немного напряглась. Явно что-то намечается, раз сама смотрительница хлебушка со мной отведать напрашивается. Причем женщина явно нервничает. Ух уж эти тайны мадридского двора, вернее, гербийского, но от этого не менее загадочные. Барана Сабельфо, не выдавая своих истинных эмоций, с улыбкой ответила я. Провести время в вашей компании большая честь для меня. Только придется немного подождать, пока я приведу себя в надлежащий вид. Не извольте беспокоиться, княгиня, с облегчением в голосе пояснила она. Король сейчас занят серьезными делами, а оборонный до сих пор не вернулся захвата разбойников, так что никаких встреч с мужчинами в ближайшие несколько часов не предвидится. Ну а меня вы ничем смутить не сможете. Я взяла на себя смелость сервировать так, как любила королева. Глядя на поднос, я поняла, что матушка Герхарда не отличалась особой страстью к роскошной жизни. Простая крестьянская крынка с молоком соседствовала с глиняными стаканами и большим куском свежеиспеченного, поэтому одуряюще пахнущего хлеба. Правда, столовые приборы были из серебра, но зато медок не в хрустале, а налит в обыкновенный малюсенький бочоночек из дерева. Накинув на себя парчовый халат, я прошла в гостиную и уселась за стол. Первые минут десять просто ела, наслаждаясь вкусом натуральных продуктов, без всяких там специй. Ощущение, как у бабушки в деревне, куда отец иногда привозил меня на лето во время каникул. Вкус детства. Баронесса же больше делала вид, что ест. Она деликатно ждала, когда я наемся и буду готова к диалогу. «Спасибо», — демонстративно отложив в сторону ложку, поблагодарила я. «Скажу честно, королева знала толк в сервировке». «Такая еда не требует роскошеств, потому что сама роскошна в своей простоте. Но вы, кажется, не за моими рассуждениями о кулинарии пожаловали». «Не за ними», — кивнула баронесса. «Вы ведь слышали, что я только что была у короля. Он поведал, как вы не только храбро сражались и умно действовали после боя, о том, что спасли ему жизнь, тоже рассказал». Я хотела возразить, что королю ничего не грозило, так как покушение было на меня, но вовремя остановилось. Если Герхард промолчал о таком немаловажном нюансе, значит, у него для этого есть серьёзные основания. Баронесса Бельфо, король ведь тоже спасал мою жизнь, отчаянно вступив в бой. Так что... Извините, перебила меня смотрительница. Разрешите закончить. Вы просто не до конца все понимаете. Давайте начну издалека. Я родилась в небольшом замке, достаточно удалённом от столицы. Как-то мимо наших владений проезжал король Авара. Не наш Герхард, а его отец. Так бы мимо и проехал, если бы не случилось несчастье. Его конь понес, и король, выпав из седла, сильно повредил себе ногу. Поэтому его величество доставили в ближайший замок. В наш, разумеется. Как вы уже знаете, мой отец был неплохим лекарем. Он за две недели поставил короля на обе ноги. В благодарность ничего не взял, лишь попросил пристроить его любимую дочь в столице. Сам он к тому времени был очень нездоров, поэтому, предчувствуя свою скорую кончину, и хотел обеспечить для дочери хорошее будущее. В нашем волчьем углу это сделать было проблематично. Так я оказалась среди фрейлин королевы Элианы Аварра. Ох, и тяжёлый характер у нее оказался. Нет, не подумайте ничего плохого, она была требовательной не только к другим, но и к себе. Иногда была резка, но при этом всегда по делу. Все благородные дамы бледнели при появлении королевы. Я же, воспитанная на горной вольнице, была девушкой боевой. Вначале доставалось мне знатно не только от Ее Величества, но и от всех придворных дам. Но потом пообвыклась немного во дворце и почувствовала себя увереннее. Королева же начала выделять меня из толпы. Я не помню, когда, но в какой-то момент мы с ней подружились. По-настоящему отбросив титулы. Могли даже ругаться наедине. Королева она была воистину великой женщиной. Умна, образована сверхженской меры и при этом очень проста в общении. И от других требовала подобных качеств. Она всегда ждала четких, правдивых ответов, Если же чужие мысли не совпадали с королевскими, то моментально вступала в жаркие споры, а я с порщицей была еще той. Вскоре я встретила достойного человека и вышла замуж, но счастье мое оказалось недолгим. Я бесплодна, единый не дал познать материнство. Через пять лет муж погиб в море, он был капитаном. И королевская семья стала для меня единственной. К этому моменту было уже два королевских наследника. Хорошие мальчики росли, но рождение Герхарда что-то сильно перевернуло в моей душе. Я восприняла его эмоционально не только как сына своей лучшей подруги, но и как собственного. Видимо, мне необходимо было подарить хоть кому-то свои нерастраченные любовь и ласку. Или она же. Она постоянно шутила, что теперь ее младшенький наполовину принца, наполовину барон. И где какой титул растет, определить сложно. И не ревновала? — задала я вопрос. Нет, даже благодарна была. Король к тому времени стал сильно сдавать, поэтому ее величество переложило часть его обязанностей на свои плечи. Ну а так как она не умела трудиться в полсилы, то полностью отдалась правлению. Почти двадцать счастливых лет мы прожили бок о бок. Были сложности, были неурядицы, но мы с Ляной оставались близкими людьми. Год от года наша связь крепла все больше и больше, как и моя с Герхардом. Дворец стал моим домом. Вначале я управляла его женской половиной, но потом королева, оставив название должностей смотрителей, изменила их кардинально. За охрану дворца, конюшни и строительные работы стали отвечать мужчины, а за все хозяйство и прислугу женщины. Кстати, сразу поубавилось неразберихи. Каждый стал четко понимать границы своей деятельности. Но я не об этом. Это теперь мой дом. Не по должности, в сердце. Королева заболела внезапно. Уже прошло пять лет, но я до сих пор помню ее лицо. Покрытое язвами и нарывами, оно все равно оставалось прекрасным, с волевым взглядом и без страха смерти. Чувствуя, что осталось совсем немного, Или она призвала меня и попросила позаботиться о ее детях. Особенно о самом бедовом, ну и самом любимом младшеньком Герхарде. И я старалась. Видит единый, как я старалась. Но двух старших принцев не уберегла. После этих слов баронесса Бельфо поднялась и подошла к окну. Делала вид, будто что-то внимательно разглядывает за ним. Но я точно знала, она плачет. Специально отвернулась, чтобы я не видела ее слез, ее слабости. Вы не могли предотвратить то, что не в вашей власти. Попыталась я немного утешить женщину. Да. Через какое-то время, справившись с эмоциями, повернулась Бельфос абсолютно сухими, но явно покрасневшими глазами. Ну, рана на душе все равно серьёзная. Быть может, ведя я себя в страшные дни смертей принцев как-то по-иному, отвлекла бы одного от прогулки в море, а другого от охоты, все остались бы живы. «Извините, но вы не гадалка». «И это знаю. Еще я знаю, что мой мальчик, мой Герхард, сегодня тоже мог погибнуть, а вы второй раз его спасли». «Не спасла, а помогла в бою», — пояснила я. «Это абсолютно другое. А в беседке, как вы знаете, скорее всего, хотели убить меня». «Неважно. В обоих случаях вы прежде всего думали о безопасности Герхарда» и рисковали ради него своей жизнью, не зная, кто главная цель. Поэтому, Ваша Светлость, недавно вы предложили общение без титулов, как это принято среди близких людей. Признаться, вначале я не поняла вашего характера и отнеслась предвзято. Скажу больше, вы мне абсолютно не понравились своей, скажем так, чрезмерной прямолинейностью и небывалым упрямством. Как вы когда-то королеве Ильяне, и как она мне тоже. Впервые за весь разговор улыбнулась Бельфо. «Не поверите, но в первые месяцы службы во дворце я строила планы побега. В не жить казалось намного приятнее, чем находиться рядом с вечно отчитывающей королевой. Причем в таких жестких выражениях, что иногда расплакаться хотелось. Лишь потом стало доходить, что меня не унизить хотели, а пытались сделать лучше. И я стала учиться. Госпожа Бакари, извините, что постоянно... Прерываюсь на воспоминания. Я давно ни перед кем так не откровенничала, вот и прорвала. Если вы еще не против, то готова от чистого сердца принять ваше предложение простого общения. Подруга в силу возраста изменят так себе, но, поверьте, не пожалеете. Хорошо, тётушка Ирис. Встав, протянул я женщине кружку. Предлагаю скрепить наш союз бокалом этого благородного напитка. Предлагаю тост. За связь поколений. «Прекрасный тост, Адель!» — рассмеялась женщина, салютуя молоком. «Как очень надеюсь и наш союз!» «Тогда, быть может, и на «ты» перейдем. Во всяком случае, вы так меня называть можете. Я же намного младше». «Не будем настолько далеко заглядывать», — как-то странно улыбнувшись, произнесла Ирис. «Ну, я надеюсь на лучшее. И раз у нас начинают зарождаться доверительные отношения...» Отвечу на вопрос о Эоле. Эола Малиш. Прекрасная девушка. Герхард с ней познакомился еще в детстве, так как барон Малиш часто бывал во дворце, активно помогая сначала королю, а потом и королеве. Детская дружба между молодыми людьми переросла в иное чувство. Настолько глубокое, что Эола отправилась вслед за Герхардом на границу, в Керский треугольник. Уже никто не сомневался, что эти двое в скором времени окажутся в храме Единого, чтобы стать мужем и женой. «Баронесса и принц правящей династии?» — удивилась я. «Не слишком ли серьезный мезальянс?» «Ничуть. Не забывайте, что Герхард был всего лишь третьим в очереди на трон. Иными словами, он только чудом мог взойти на него. К Тому же, по нашим законам, любая аристократическая кровь может влиться в королевскую, лишь бы была нашей». Ербийской. Исключение составляют бумажные жены, Но эту уловку, как вы знаете, настолько редко применяют, что заострять внимание не буду. Признаться, ненавижу бумажные браки. Конечно, у правителей прошлого были веские причины ввести их, но в моих глазах все выглядит как торговля детьми ради политических выгод. Да и сами жены, простите, выглядят не лучше портовых девок. Только и разница, что торгуют знатным телом за огромные деньги, а не за жалкие медики. Ну или, как вы, являясь невольницами обстоятельств, готовы на все ради сохранения жизни или титула. Поэтому изначально отнеслась к вам, модель, очень предвзято. Я искупаю вину родителей, предавших страну, — пояснила я. Неважно сейчас. Слушайте про Эолу Мальш. Свадьба между ней и принцем действительно была назначена. До нее оставалось чуть более месяца, когда Эола погибла. Попала под горный обвал вместе с тремя сопровождающими воинами. В эти дни я не видела Герхарда, так как он служил на границе, а я находилась здесь, в столице. Но Эрих долго приводил его в чувство. За три года все вроде бы улеглось, но я чувствую, что сердце Герхарда до сих пор кровоточит. Он не подает вида, только меня сложно обмануть. Поэтому постарайтесь при нем никогда не заводить разговоры об Ранессе Малиш. И очень прошу вас не говорить о нашем сегодняшнем разговоре. Пусть все мои откровения останутся в этой комнате. «Конечно», — кивнула я, все останется исключительно между нами. А тот холм, как я понимаю, был излюбленным местом их встреч?» «Да, Адель. Поэтому я и удивилась, что вы оказались на нем. К сожалению, мне пора исполнять свои обязанности». Должна вас предупредить, что сегодня на ужин вы приглашены в Королевскую библиотеку.